Глава 6. Мы с финансистами не любили друг друга, как и десятки поколений до нас. Любому представителю науки и исследований приходится выцарапывать бюджет всеми правдами и неправдами, но директор финдепартамента предпочитал исключительно второе. Этот Джастис всегда говорил мне прямо в глаза, что и как он хочет, а Саторо Дан оттачивал на мне искусство неприличных намеков». Вылетев из лифта на 50 этаже, я выдохнула и размеренно зашагала в зал совещаний, вспоминая, какие мышцы лица участвуют в изображении умеренной виноватости. Перед глазами все еще стоял засыпающий на груди Денвер, а в ушах его разочарованный всхлип, когда передавала его Джастису. Чувствовала себя виноватой перед малышом, будто я и матерью не обещала стать, и дразнила его обрывками нежности, которой ему не хватает. Мисс Кэвилл, Открыла передо мной двери помощница директора в его приемной и по ушам ударил хорошо знакомый жесткий бас главного финансиста. «Поэтому в течение нескольких недель мы будем вынуждены потребовать с каждого отдела отчетности», — вещал что-то Дан, стоя рядом со своим местом. «Прошу прощения», — пришибленно извинилась я и направилась к столу, за которым традиционно собрались представители всех отделов департамента. «Вот вы, мисс Кэвилл», — вдруг обратился он ко мне. «Беглого взгляда было достаточно. Что-то нашего главного дракона, охраняющего сокровищницу департамента, сегодня разозлило. Он, как и Рэм, из той породы мужчин, от которых в здравом уме всегда будешь держаться подальше». Конечно, Дарджи его не дотягивал, но само появление рейтинга «опасных мужчин, образовавшегося у меня всего за одно утро, пугало. Раньше был просто Саторо, и я его не боялась». С чего он взял, что ему не хватает в личной коллекции интрижек меня, понятия не имела. Мое место, как назло, было всего в двух креслах от него, и когда он сузил глаза на моем лице, а потом спустился взглядом на шею, я едва не споткнулась. Выражение его лица стало совсем недовольным. «Надеюсь, в новом сезоне качество ваших отчетов впечатлит меня сильнее, потому что некоторые отделы в вашем ведомстве откровенно вызывают вопросы». «Какие же, мистер Дан?» – захлопала невинно глазами, усаживаясь в кресло. «Все те же, мисс Кэвил. Двое сотрудников, разделявшие нас друг от друга, втянули головы в плечи. «Я буду формировать список для руководства о сокращении, и нужно будет собрать более веские причины». «Мистер Дан!» – прозвучал тихим громом голос главы департамента. Павел Келлер, бывший военный и мой покровитель, всегда меня покрывал, защищал и давал зеленый свет даже на самые безумные проекты. Одним из последних он одобрил Денвера в нашем отделе. Думаю, вы сможете обсудить детали ваших новых требований с Мисковелл позже. Давайте продолжим. Я виновата ему улыбнулась и выложила планшет на стол. Дан еще долго что-то жестко вещал про финансовые нюансы, напоминая всем о том, что нужно прежде всего думать. об обоснованности любого проекта. В общем, его ненавидели все, кроме некоторой части женской половины, который здравый ум отказывал. Для научного департамента процент был неожиданно высоким. Меня подняли с докладом традиционно в самом конце, и я привычно расписала промежуточные результаты и цифры, так любимые главным финансистом. Проблема была в том, что мой отдел априори покрывался в расходах другими другими. и не мог приносить какие-то быстрые прибыли. И, в общем, исследования этого и не подразумевали, а вот такие инициативы, как брошенные дети, были под вопросом. Сатора постоянно придирался ко мне на этот счет, но Келлер всегда давал ему понять, что здесь он ничего не поимеет. «Мисс Кевилл, найдите час в своем расписании сегодня для аудиенции. Предсказуемо обратился ко мне дракон, склонившись над ухом, так что я вздрогнула». Нервы после ночи и утра оставляли желать лучшего. Почему-то я как никогда почувствовала себя выжатой до капли, и этот стервятник будто почувствовал слабость. Конечно, мистер Дан, не глядя, передернула плечами. Хотела извиниться перед Келлером и поблагодарить, но его ждал второй раунд совещания, и я решила не мозолить глаза, а тихонько выскользнуть из приемной. Когда я вернулась в кабинет, Меня привычно ждал ланчбокс и 10 минут покоя, в которые я потребовала большую чашку кофе с молоком. Последние минуты совещания меня терзала идея попросить помощи у Келлера. С его связями и трезвой оценкой ситуации он мог бы дать совет или, что еще лучше, информацию, которую я могла бы использовать против Рэма. Арджиев работал с Департаментом обороны, это я выяснил еще раньше, но у любой блестящей репутации должны быть темные пятна. «Да хотя бы заступился бы за меня кто-то более важный, Рэмбо уже подумал, куда тянет лапы. Но если все не так просто...» «Да, Келлер мне всегда благоволил настолько, что нас с ним не обошли слухи о связи, на которые мы условились никак не реагировать. Не давало покоя, что Рэм знает о моих связях, но при этом, не моргнув глазом, приказывает бросить работу и уехать к нему. Почему он так уверен в том, что ему это можно?» Я так и сдергалась от необходимости принять какое-то решение, что разболелась голова. А тут еще и Таша подоспела. Мисс Кевил, простите, но звонил мистер Дан и просил вас как можно скорее подойти к нему. «Без угроз», — вяло осклабилась я. «Пока без», — пожала плечами моя секретарь. «Хотите зефирку?» «Давай».